Глава 43. Они приводят её к верхней части лестницы, туда, где она была, пока паркс не взорвал её. Майлени всматривается через край. Там очень не очень много голодных. Может, 100 или даже больше. Все стоят вместе в коридоре. Как только в их поле зрения попадают двое мужчины и две женщины, они разворачивают на них головы, как подсолнухи поворачиваются к солнцу. Сержант Паркс достаёт пистолет, но говорит Эйлоне не отвернуться и не двигаться, пока он будет отстёгивать наручники. Она чувствует, как руки освобождаются и хочет пошевелить пальцами, чтобы убедиться, что они до сих пор ей подчиняются, но не делает этого. Сержант Паркс развязывает поводок вокруг её шеи, и Эйлони разворачивается к мисс Джустин, которая стоит рядом с узелкомом одежды. Неприятно надевать свитер через голову. Мисс Ростин, кажется, никогда его не снимает, чтобы на мгновение оказаться снова голой. Взрослые не любят это ощущение, когда тело может дышать воздухом. За него приходится расплачиваться невольными мыслями и пытках. Но как только мисс Джей переодевает её в новый наряд, все сомнения исчезают. Ей очень нравятся джинсы и футболка и куртка, которая немного похожа на куртку сержанта Паркса. Только в кроссовках немного неудобно. Она никогда раньше не носила обувь и тревожно вдруг перестать чувствовать ступнями землю. Вполне возможно, что она не сможет в них долго проходить, но они такие красивые. Готово, спрашивает Паркс. Ты отлично выглядишь, Мэлони, говорит ей мисс Джустин. Она кивает в знак благодарности и сама знает, что это правда. Но она ещё не готова. Пока. Мисс Джустин достаёт что-то из кармана, протягивает Мелони. Это крошечная вещiца, сделанная из серого пластика, прямоугольная, с одной круглой кнопкой. По краям написано два слова: "вкл" и "выкл", а внизу "опасно 150 дБ". "Когда доберёшься до места, где нужно издать громкий звук", говорит ей мисс Джустин, "это может помочь. Что это?" спрашивает Мелони. Она пытается выглядеть спокойно, как будто подарок от мисс Джустин не такое уж большое дело. Это личный сигнал тревоги. С давних времён люди использовали их, если подвергались нападению. Голодных? Нет, других людей. Эта штука издаёт шум, как звонок об окончании учебного дня на базе, но гораздо, гораздо громче. Людей такой звук приводит в панику, вызывая у них непреодолимое желание убежать подальше. Но голодные наоборот, сбегутся на этот шум. Возможно, этот прибор перестал работать после стольких лет, но вдруг нет. Мела не колеблется. Вы должны оставить его у себя, говорит она. Вдруг на вас нападут Мисс Джустин закрывает пальцем мелони на этой вещице, до сих пор тёплая от того, что лежало в её кармане. Это как маленький кусочек мисс Джустин, который она может взять в большой мир с собой. Вес новых знаний всё ещё тяжёлым грузом лежит на ней, но сердце готово лопнуть от счастья, когда она кладёт прибор в карман её новеньких джинсов с единорогом. Готово, говорит она Парксу. Лицо сержанта говорит ей, чтобы она поторапливалась. Он снова завязывает поводок на мелоне, но теперь на талью и другим узлом. После того, как спустишься и отвяжешься, говорит он ей. Потяни на себя верёвку, и мы её поднимем. Хорошо, отвечает она. Я не снимаю с тебя наморник, говорит сержант. Но руки твои свободны, так что развязать верёвку ты сможешь. Ты ведь умный ребёнок, и уже думала об этом скорее всего. Мелони пожимает плечами. Конечно, думала, но не видит смысла опять объяснять ему, что понимает все меры предосторожности. "Точно так же ты знаешь", говорит сержант Паркс, "что если хочешь остаться с нами, то придётся быть в нём или надеть его снова, когда вернёшься. У меня больше таких нет, поэтому не потеряй. Я помню, что твои зубы это заряженный пистолет, которому необходим предохранитель". Ты поняла? Да. Тогда хорошо. Гала хердаем мне руку. Двое мужчин подошли к краю лестницы и были готовы скинуть верёвку вниз, но в последний момент Мисс Джастин встала на колени рядом с Мелони и протянула руки. Мелони шагнула в её объятия, сладко дрожа, когда руки Мисс Джастин обхватили её. Но она буквально через секунду отстраняется. Она почувствовала крошечный след человеческого запаха, запаха мисс Джустин под горечью химических веществ. Но и этого достаточно, чтобы превратить чистое удовольствие от их близости во что-то неконтролируемое. Опасно, бормочет она быстро. Опасно. Твой изэт-блокатор излишне напоминает Паркс. Нужно нанести ещё один слой. Мне очень жаль, шепчет мисс Джустин не сержанту, а Мелони. Мала не кивает. Ей стало на мгновение страшно, но всё прошло. Это был слабый страх, который она уже взяла под свой контроль. Сержант Паркс говорит ей сесть на верхние ступеньки, а затем оттолкнуться. Он и Киран спустят её вниз к толпе ожидающих голодных, которые никак не реагируют. Некоторые из них следят за движением, за её спуском. Но сержант Паркс опускает верёвку очень медленно и плавно, чтобы голодные не слишком волновались. Их взгляд скользит по ней, не задерживаясь. Некоторые смотрят на неё, не регистрируя присутствие живого существа. Как только её кроссовки касаются земли, она немного тянет верёвку на себя, подавая сигнал. Сержант Паркс поднимает верёвку обратно, так же медленно и плавно, как и опускал. Мелани смотрит наверх. Оттуда выглядывают сержант и мисс Джустин. Мисс Джустин машет ей, медленно сжимая и разжимая пальцы. Мелани машет в ответ. Она осторожно держит свой путь сквозь голодных, незаметно, беспрепятственно. Но она наврала, когда сказала, что не боится. Находиться прямо здесь, в середине толпы, смотреть на их опущенные головы, полуоткрытые рты, кристально-белые глаза — всё это очень страшно на самом деле. Вчера она думала, что голодная, как дома, оставленные людьми. Теперь она уверена, что в каждом из этих домов водятся привидения. Она не только в окружении голодных, она окружена призраками мужчин и женщин, которых больше нет. Она должна бороться с желанием как можно скорее пробиться сквозь них и выбежать на свежий воздух. Она направляется к двери, проталкиваясь между тесно укомплектованными телами. Но сам дверной проём мне преступин. Слишком много голодных зажаты между косяками, а ей не хватит сил, чтобы раздвинуть их. Но окна от пола до потолка по обе стороны от двери разбиты, и все торчащие осколки голодные сломали, когда заваливались внутрь. На некоторых из них, кто ближе к Мелани, видны сильные порезы. Из новых ран вяло течёт коричневая жидкость, не похожая на кровь. Мэлони проталкивается через окно слева. Голодные также стоят и на дороге, но их не так много, поэтому дальнейший путь куда легче. До ворот, затем на улицу. Она проходит мимо очередного скопления голодных. Они не обращают на неё внимания. Она подходит к заросшему лугу и идёт между деревьями и высокой травой. Мэлони здесь нравится. Если бы она была свободной, имела много времени, и если бы ей не нужно было ничего делать, она с удовольствием осталась бы здесь надолго и делала вид, что она в тропических лесах Амазонки, которые знакомы ей с уроков мисс Мейлер и картины на стене в её камере. Но она не свободна, и время поджимает. Если она будет медлить, мисс Джустин может подумать, что она сбежала и оставила её, а Мелани скорее умрёт, чем позволит мисс Джустин так подумать. Она надеется на крыс, которые так испугали доктора Колдейл, но крыс здесь нет. Нет даже птиц, хотя птицы в любом случае не сделают того, что ей нужно. Так она идёт дальше, через открытые двери домов, через перемешанные, осквернённые останки исчезнувших жизней, стараясь не отвлекаться на украшения, фотографии, сотни и тысячи загадочных вещей. В комнате, занесённой старыми коричневыми листьями, она видит лису. Лиса прыгает на разбитое окно, но мыло не настолько ловкое, что успевает схватить её в воздухе. Она в восторге от собственной скорости и собственной силы. Несмотря на то, что лиса таких же размеров, как и мыло, не когда она корчится и бьётся в руках, стараясь высвободиться, девочке достаточно лишь сжать немного объятия, пока животное не успокаивается. Её начинает жалобно пищать, дрожа всем телом. Теперь можно взять её с собой. Она возвращается к забору, у которого голодные стоят штабелями, все спиной к ней. Мело не кричит. Это самый громкий звук, что она может издать. Не такой громкий, как личный сигнал тревоги Мисс Джустин, но у неё в руках леса, которую она не собирается отпускать, пока все голодные не повернутся к ней. Когда их головы оборачиваются, Она спускает лису, та бросается прочь, как стрела, выпущенная Одиссеем из лука. Переполошённые звуком, голодные просыпаются и регистрируют добычу, подчиняясь заложенной в них программе, резко подрываясь с места, они бросаются за лисой, как будто их тянет невидимая тугая нить. Мэлони быстро отступает в сторону, становится сбоку от дверного проёма, когда первая волна проносится мимо. Они бегут такой большой и плотной толпой, что некоторые падают. Мэлони видит, как по ним бегут, а они снова и снова пытаются встать. Это почти смешно, но серо-коричневая пена, вытекающая у них изо рта, как вино из винограда, делает это зрелище грустным и ужасным. Когда основная часть орды пробежала, упавшие уже не в силах подняться, медленно ползут за ними. Но некоторые из них не в силах даже ползти, эти подёргиваясь остаются лежать на земле. Мела неокуратно обходит лежачих. Ей грустно смотреть на них. Она хотела бы помочь им, но на вряд ли это в её силах. Она проходит через ворота и идёт к дому. Войдя в зал, она обнаруживает, что он опустел. Сержант Паркс всё там же, где был, когда она уходила. Сработало. Они ушли, оставаясь там, говорит Паркс. Мы сейчас спустимся, а потом, глядя ей в глаза несколько долгих секунд, "Хорошая работа, малыш".